Вероятно, читатель заметил, что одним и тем же событием давалась в разные времена далеко не однозначная оценка деятельности Шумского в Украине. Искусственное нагнетание политических страстей вокруг Шумского создавало предпосылки для его преследования в криминальном порядке, хотя совершенно очевидно, Что речь шла не о каком-либо совершенном общеуголовном или контрреволюционном преступлении, а лишь об устранении политического противника, но не методами политической борьбы, а с использованием подчинённого сталинской клике аппарата ОГПУ, НКВД, прокуратуры и судов. Началась расправа с фабрикацией дела на баретбистов. Предлогом для этого послужил факт вступления в 1920 году определённой части боротьбистов в состав КПБУ, который ГПУ был оценен в обвинительном заключении следующим образом. Борядбейское руководство весной 1920 года не выдержало открытого боя КПБУ и было не в состоянии вступить на путь открытого вооружённого восстания. Поэтому было вынуждено ликвидировать свою партию и войти в состав КПБУ. Далее, по логике обвинителей, партия боротьбистов, войдя в состав КПБУ, преобразовалась в подпольную контрреволюционную организацию с террористической направленностью. В обвинительном заключении также говорилось, что деятельность террористических групп, в том числе и переброшенных из-за границы боевиков-террористов, была тесно связана с подпольной бородьбистской контрреволюционной организацией. Руководители, которые оказывали всяческую помощь террористическому подполью и непосредственно принимали активное участие в практической подготовке террористических актов. Этот вывод, как и другие, базировался лишь на признаниях обвиняемых. Например, бывший наркоминфинн в Украине Полос на одном из допросов По поводу целей вхождения боротьбистов в КПБ Украины показал. Начиналась планомерная работа внутри партии, направленная к расширению нашего влияния с перспективой захвата власти в свои руки. Наша позиция внутри партии определялась крылатыми выражениями, распространившимися на боротьбиском съезде и пользовавшимися там большой популярностью. Вальёмся, разольёмся из-за льём большевиков. В связи с вхождением в КПБУ создалась определённая группа руководящих боротьбистов, которая пришла к договорённости о том, что внутри КПБУ должна оставаться партия боротьбистов или организация, у которой должны быть свои собственные задачи. Задачи эти сводились к тому, чтобы добиться захвата руководства, добиться изменения национальной политики. Среди бывших бородьбистов, вошедших в состав КПБУ, несомненно, самой колоритной фигурой был Шумский. 1890 года рождения Шумский уроженец Волынской губернии, преданный идеалам социализма, он в течение длительного периода времени занимал ряд ответственных постов в государстве и партии. Будучи с 1918 года членом КПБУ, Шумский сражался на фронтах гражданской войны. До 1919 года являлся членом реввоенсовета 12-й армии. Затем в сложное время он назначается наркомом просвещения Украины. После двухлетней работы партия направляет Шумского на ответственный пост полномочным представителям советской России в Польше. Отношения с буржуазной Польшей у нашей страны складывались непросто. Шумский и здесь честно выполнял свои нелегкие обязанности, После дипломатической работы в 1924 году он заведующий агитпромом ЦК КПБУ. С 1924 по 1927 год Шумский снова наркомпрос Украины, член исполкома коминтерна, затем ректор Института народного хозяйства и политичнческого института в Ленинграде. Заместитель заведующего агитационно-массовым отделом ЦК ВКПб